«И что же он собирается предпринять?» — обеспокоенно спросил командант, перед мысленным взором которого предстала яркая картина. «Рогоносец, полковник убивает Ван Хердена». «Кстати, оружие у него есть?» Миссис Хиткоут Килкун снова откинулась назад и рассмеялась. «Ружье? Дорогой мой, у него целый арсенал, разве ты не видел?» Командант плюхнулся в кресло и тут же снова вскочил. Мало того, что Веркрамп поставил его присквернейшее положение, теперь возникла угроза уже не его положению, но самой его жизни. Это стало последней каплей, переполнившей чашу. Кажется, буревавшие его чувства как-то передались миссис Хиткоунт Килкун. «Я знаю, что не должна была приезжать», — сказала она, — «то, что собирался произнести сам командант. Но я просто должна была тебе рассказать». — Черт побери, как будто у меня без всего этого забот не хватает, рявкнул командант, которого жажда жизни окончательно взяла верх над всеми теми приличиями, что он пытался соблюдать до сих пор в ее присутствии. Миссис Хиткоут Килкун, поняв его по-своему, тоже заговорила иначе. — А нашей штучки уже больше не нравится, мамочка? — пропела она. Команданта передернула. Такие проявления хорошего вкуса случались у него нечасто. — Нравится резко, — ответил он. увидев в употреблении третьего лица возможность как-то спастись от угрозы погибели, снова замаячившей у него перед глазами при упоминании о нашей штучке. Он уже собирался было сказать, что найдет с кем переспать, чтобы при этом обойтись без ревнивых мужей, как раздался стук в дверь и вошел сержант Брейтенбах. «Срочная телеграмма для Веркрампа, сэр», — сказал он из БГБ. «Я подумал, что надо ее немедленно показать вам». Командант выхватил у него из рук листок бумаги и уставился в текст. немкорсаб запт подрде пембург срочно арест запт до комли т.к подр info мер точка, саб, запт, под выезжает прочел он и перевел ничего не понимающий взгляд на сержанта «Что, черт возьми, это значит?» — спросил он. Сержант Брейтенбак многозначительно посмотрел в сторону миссис Хиткоут Килкун. «Да черт с ней!» — зашумел командант. «Говорите, что тут написано!» Сержант Брейтенбак взглянул на телеграмму. «Немедленно искоренить саботаж за подрывную деятельность в Пьембурге ТЧК. Срочно арестовать за допросить коммунистов и либералов ТЧК. Подробно информируйте о предпринимаемых мерах ТЧК. Группа о борьбе с саботажем за ПТ подрывными действиями выезжает». «О, боже!» – простонал командант, для которого сообщение о том, что группа следователей из БГБ выезжает, прозвучало подобно смертному приговору. «Что же там теперь делать?» Миссис Хиткоут Килкун слушала, сидя в кресле, этот разговор, и у нее рождалось ощущение, что она находится в самом эпицентре событий, там, где принимаются далеко идущие решения, где настоящие мужчины мужественно вершат настоящие дела. Это было удивительное, возбуждающее чувство. Пропасть между фантазиями и действительностью, что была осознана в ее представлениях многолетним чтением Дон Форнда Гейтса, подыгрыванием полковнику Берри, тем, что она изображала давнюю и метаниями по черному континенту, пропасть эта внезапно исчезла. Вот сейчас здесь вершилось настоящее дело. В чем бы оно ни заключалось, и миссис Хиткоут Килкун страстно желала быть его участницей. Ей так долго не доводилось делать что-нибудь стоящее. «Возможно, я бы могла вам чем-нибудь помочь», — мелодраматически произнесла она, едва за сержантом Брейтенбахом, только что признавшим, что он ничем помочь не может, закрылась дверь. «Чем?» — спросил командант, которому не терпелось остаться в одиночестве и подумать, кого он мог бы успеть арестовать до приезда следователей из БГБ. «Я могла бы стать вашей очаровательной шпионкой», — сказала она. «Очаровательных шпионок у нас полно», — отрезал командант. «Подозреваемых не хватает». «Каких подозреваемых?» 11 лунатиков, которые умели бы пользоваться взрывчаткой, ненавидели бы наше государство африканеров настолько, что были бы готовы перевести время на тысячу лет назад», мрачно произнес командант и с удивлением увидел, что миссис Хиткоут Килкун снова откинул назад свою очаровательную головку и расхохоталась «Ну что такое?» — резко спросил он, чувствуя, что сам находится уже на грани истерики. «Ой, как смешно!» — заливалась миссис Хиткоут Килкун. «Просто бесподобно. Вы понимаете, что вы сейчас сказали?» — Нет, — признался командант, глядя на подкрашенные кудельки, мотающиеся в такт смеху из стороны в сторону. — Неужто не понимаете? Да клуб же! Одиннадцать лунатиков! Малыш, Берри, Иона! Ой, это просто неподражаемо! Командант Ван Херден выпрямился за столом. В его налитых кровью глазах зажегся понимающий огонек. Громкий заливистый смех миссис Хиткоут Килкун сильно удивил находившегося в соседней комнате сержанта Брейтенбаха, а в констебле Элсы пробудил воспоминания о других временах и иных местах. Что же касается команданта Ван Хердена, то он теперь знал твердо, все его проблемы решены. Одним выстрелом двух зайцев проборма талона нажал кнопку звонка, вызывая сержанта Брейтенбаха. Через 20 минут миссис Хиткоут Килкун, несколько удивленной тем, как энергично ее выпроводили из кабинета кабанданта но все еще фыркая время от времени от смеха при воспоминании о собственной шутке, уже сидела в кресле у парикмахера. «Давайте для разнообразия сделаем меня на этот раз брюнеткой», — сказала она, интуитивно почувствовав необходимость перемен.